Глава вторая. Боярские распри. В год смерти великого князя Василия Третьего единственному сыну Григория Ордынцева исполнилось 13 лет. Юный Федор хорошо изучил к тому времени русскую грамоту, и отец нанял ему учителя по латыни. Григорий Филиппович, сам малограмотный, с трудом разбиравший печатное и совсем не умевший писать, понимал значение образования. Сознавая, что ему самому не подняться выше губного старосты, он мечтал для сына о боярстве, хотел, чтобы Федор сделался приближенным советником государей. Ивану IV было три года, когда умер его отец, и младенца объявили великим князем. Но править государством должна была его мать Елена из рода Глинских, Недавних выходцев из Литвы В свиту великого князя Ивана IV стали набирать юношей из дворянских и боярских семей. Григорию Филипповичу пришлось сильно тряхнуть казной, чтобы добиться для сына придворной должности. Правда, должность оказалась невеликой. За высокий и не по годам рост, за дородность Федора Ордынцева сделали рындой. рынды Великокняжеские пожи, выбирались из юношей лучших дворянских родов и во время парадных выходов и шествий поражали роскошью наряда. Их одежда из серебряной парчи с рядом больших серебряных пуговиц была подбита горностаевым мехом. Голову юношей покрывали высокие белые бархатные шапки, отделанные серебром и золотом и опушенные рысьем мехом на Но ногах были белые сапоги с золочеными подковками. Рынды носили на плечах топоры, блиставшие золотой и серебряной отделкой. Старый ордынцев был крайне горд назначением сына, предвидя в этом первую ступень к будущим почестям. Придворная должность позволила младшему ордынцеву ежедневно видеть великого князя и знать все, что делалось во дворце. Большой почет, по мнению людей, и непрестанный страх перед вершителями судеб страны, способными раздавить, как козявку молодого царедворца, если он осмелится стать на их пути, вот какой стала жизнь Федора Ордынцева. Многое пришлось увидеть Федору за годы придворной службы. После смерти великого князя Василия который управлял государством умно и твердо, бояре подняли голову. Им показалось, что пришло время, когда, пользуясь слабостью правительства, можно восстановить древние боярские права. Слишком хорошо еще помнили бояре, что их деды и прадеды были венценосцы, владетельные князья, которые ни в чем не уступали князьям московским, а иногда и превосходили их, по старшинству и значению уделов. Пристойно ли им, боярам, потомкам государей, быть холопами государя Московского? Ведь они хотя и подчинились московскому великому князю, но владение своих отцов, вотчины, сохранили и распоряжались в них полновластно. Они имели свои войска, и когда начиналась война, Эти войска должны были становиться под знамена великого князя. Но приходилось просить и уговаривать феодалов своевременно явиться с дружинами в ополчение, а передать удельную дружину под начальство другого воеводы было делом невозможным. И это связывало руки руководителю всего ополчения, великому князю. На свои обязательства перед государством Бояре-феодалы смотрели как на добровольное соглашение, от которого они всегда вольны отказаться и даже перейти на службу к другому государю, например, в Литву. Этот опасный пережиток старины следовало вытравить во что бы то ни стало. Но время для этого еще не пришло. Две сильные партии образовались среди боярства. Одну составляли князья Бельские. В другой был многочисленный род шуйских, потомков суздальских князей. При жизни Елены ни бельские, ни шуйские не могли пробиться к власти. Но правительница умерла в 1538 году, как утверждали от яда, поднесенного недругами. Худенький, болезненный восьмилетний великий князь сделался игрушкой в руках бояр. Первой жертвой приверженцев старины стал умный и дальновидный государственный деятель князь Иван Федорович Овчина Телепнев. Закованный в железо, он умер в темнице от голода. Князь Иван Федорович благоволил к молодому ордынцеву, часто любовался его могучей фигурой. Неоднократно разговаривал с Федором, обещал ему повышение. Гибель Телепнева повергла Федора в ужас. К счастью для молодого Ордынцева, он был слишком ничтожной пешкой в игре и по-прежнему в торжественные дни стоял с секирой в руках у подножия трона. Пять лет продолжалась жестокая борьба за власть между боярскими партиями. После смерти Елены власть сумели захватить Шуйские. Многочисленные члены этого обширного рода получили города на кормление. Кормление, пережиток удельной старины, заключалось в том, что князья и бояре, получавшие город или волость в управлении, собирались население в свою пользу подать. Часто наместники и волостели требовали жителей такой непосильный корм, что те разбегались. Многие города и волости оставались пустыми. Отовсюду стекались в Москву жалобы. Но жаловаться было бесполезно. Верховная власть поступала не лучше, чем ее представители на местах. Шуйские нагло грабили государственную казну, расхищали золото и драгоценности. Борьба бояр велась жестоко, грубо. Много жертв она уносила при каждом перевороте. Молодой Фёдор Ордынцев, любитель книжного учения, юноша тихого и скромного нрава, горько сожалел, что отец вверг его в область адову. Так называл Фёдор великокняжеский дворец в разговорах с отцом, часто наезжавшим в Москву. Разговоры велись в тайне Опасность доноса была велика. Младший дворецкий Тихон Верховой... Вечно вертелся в хоромах и старался узнать все тайное. Он не постеснялся бы продать своих господ шуйским. Старый Григорий Филиппович говорил сыну на его мольбы о позволении покинуть придворную службу. Немысленное дело, затеваешь, Федя. Прошение твое об уходе будет сочтено за тяжкое оскорбление государева величества. Да тебя шуйские не выпустят на волю. Слишком многое ты видел и знаешь, языка твоего опасаясь. А тебе я дам наставление. Держись тише воды ниже травы. Никому не прикословь. Волю вышестоящих исполняй со смирением и усердием. Благо будет, ежели сочтут тебя скуда умным. Таких властелины любят. Великому князю оказывай преданность наедине без лишних глаз. Государь имеет ум острый и проницательный, несмотря на молодые годы. Он твою скрытность поймет и врагам тебя не выдаст. Но, придя в возраст, вспомнит тебя и превознесет. «Боюсь я, тятенька, погибнуть в этой буре неистовой, которая столь многих сильных унесла», — жаловался Федор. Свирепый вихрь ломает дубы». Но былинки пригибают к земле, — наставительно отвечал отец. — Гнись долу и выжидай свое время. И вот настал день, когда юный государь нанес сильнейший удар непокорному боярству. 29 декабря 1543 года по приказу Ивана глава рода шуйских, боярин Андрей Михайлович, был убит. Сидя в тихой келье летописец записал в тот год. Начали бояре от государя страх иметь и послушание. Иван ушел в то время 14-й год. Молодой государь давно заприметил безответного Федора Ордынцева. Не раз заставал он его с книгой в руках. Такое книголюбие пришлось по душе, юному великому князю, страстному любителю чтения. Теперь, когда Иван получил возможность беспрекословно выражать свою волю, он вывел Федора Ордынцева в сан спальника. «Довольно тебе, молодец, в рындах ходить, уж больно ты велик стал для этого дела», ласково сказал великий князь покрасневшему Федору. «Усердие твое и послушание нам ведомы, и чаю я...» В наших государевых спальниках больше пользы окажешь. Федор Ордынцев кланялся и благодарил. А сам думал, лучше бы уволили меня от окаянной службы. Но стену лбом не прошибешь. Слушая поздравления придворных, Федор делал довольное лицо. Зато утешила его чрезвычайная радость отца, которого Федор очень любил. В новом звании сына Григорий Филиппович видел ступень к желанному возвеличению рода Ордынцевых. По старинному обычаю, рынды для Великокняжеского двора набирались из неженатых юношей, которые, придя в возраст, заменялись другими. Федору Ордынцеву давно следовало выйти из рынд, но отец на это не соглашался. Он боялся, что, покинув двор, Федор закроет себе путь к почестям. Государева милость разрубила этот узел, и теперь отец мог женить Федора. Без хозяйки дом сирота, а старик вдовел лет десять. Невеста, дочь стольника Наталья Масальская, уже была присмотрена. Отцы давно ударили по рукам, не спрашивая согласия жениха и невесты. В высшем кругу общества женщины в старину сидели затворницами в теремах, Этот обычай искоренил только Петр I. До дня свадьбы Федор не видел невесту. Зато как он был обрадован, когда Наталья оказалась девушкой миловидной и доброго нрава. Молодые зажили дружно. В конце 1544 года Григорий Филиппович порадовался появлению на свет внука Семёна. Лаская маленького Сеню, Старик гордо думал, не угаснет рот Ордынцевых. К власти пришел князь Михаил Васильевич Глинский, старший из братьев покойной великой княгини Елены. Его деятельность направляла бабка великого князя, властная и честолюбивая Анна. В стране ничего не переменилось от того, что одну правящую партию заменила другая. Гринские были корыстны и жадны не менее шуйских. На кормлении в городах и волостях сели другие наместники, а народ стонал по-прежнему. Зато изменилось положение во дворце. С того дня, как Иван впервые проявил власть государя, нельзя было обращаться с ним по-прежнему. Приближать любимцев юный государь стал по своей воле, а воля его была часто изменчива. И не без причины. Любимцы Ивана оказывались такими же свои корыстными, также старались утопить соперников, которые могли бы отнять у них государеву милость. На кого положиться? Кому довериться? Не было среди именитых бояр надежных людей. В уме молодого государя зрела беспокоящая и гневная мысль. Надо вывести до корня бояр. Этот дрот лукавый и непокорный.